Вспоминает Попова, 1895 года рождения. А жили мы так бедно, что я описать то эту бедность, слов теперь не сыщешь, запамятовал их наш народ. Всяко мне приходилось и милостыней питались, и за кусок хлеба в няньках служила, и у кулаков на чужой стороне батрачила. отец спокойник Феофан Родионч, человек был строгих правил, редкого трудолюбия. Да видно уж такая ему выпала доля, никак не мог выбиться хотя бы к маломальской жизни. Бывало, осерчает старик, скажет: "И сил то не жалею, с утра до ночи извожу себя работой, а как подходит Рождество, так и пусто в доме, хоть шаром покати". На девятнадцатом году выдали меня замуж по соседству в деревню Паутиха, и попала я в семью среднего достатка ни бедная ни богатая только горюшка я натерпелась тут еще больше замуж выходила думала уж очень из бедной я семьи может лучше будет куда там работа у свекра. день-деньской крутись вертись всего никак не переделаешь а вдогонку тебе попреки и укоры сыплются года два так-то прожила совсем плохо стало Война началась. Забрали моего мужа в солдаты и на германский фронт отправили. Осталась я с малыми ребятами. А свёкор, батюшка, мне и говорит: "Теперь Авдотья, придется Придётся и за себя, и за мужа работать". Света белого не взвидела от этих слов. Да что поделаешь? Кому пожалуешься? «Впряглась. Пара годов еще пролетела, Муж воротился. Вот думаю, опора моя вернулась, а он израненный, больной, стала его лечить, питание кое как поддерживать. Глянь опять ему повестка и снова на фронт. Недолго лютовать войне, успокаивает меня муж. Приеду, отделимся от старика и заживем своим домом. Ладно, если так, но вышло-то по иному. Полгода жду. год и получаю письмо. В том письме разводная бумага. Устраивайся, пишет, как знаешь, у меня своя цель в жизни. В те поры мне четвертый годок пошел. Молодая была, цветущая. Оставил меня с тремя детьми на произвол судьбы. Выделил нас старик свёкор. Поставила избушку на курьих ножках. И стала хозяйствовать. Крестьянская работа мне не в новинку, с детства всему научена. Да вот беда. Нету у Авдотьи ни сохи, ни бараны. Что будешь делать, как засеешь свою полоску? И стала я ходить по богатым дворам, в ноги кланяюсь, слезами обливаюсь. Кулаки, что звери лютые, милосердия на полушку нет. Посмеиваются бывало над бедностью твоей ехидствуют. что солдатка пригорюнилась? или в разводе не больно сладко живется то Всё-то душеньку тебе выломают, слезами твоими досыта упьются, пока лошадь дадут. И условия сущая кабала: день поработаешь у себя, две недели спину не разгибая на чужой пашне. Помню, как сейчас Заберу ребятишек и в поле. Зной ли полит беспощадный, дождь ли хлещет, что есть силы деваться некуда. Взглянешь на детей, как они там живы ли, и опять за работу принимаешься. Кроюху разломишь, кваску и спить дашь. Вот тебе и завтрак и обед и ужин. Так и маялись. За день-то может сотни раз А кровью материнское сердце. Да кому что скажешь? У кого найдешь бескорыстную помощь? Созовут богатей исход деревенский, а ты норовишь упрятаться куда-нибудь в самый дальний угол. Слово боишься вымолвить. Баба, кто с тобой разговаривать будет? Решат кулаки по-своему, для своей пользы, твоё дело, молчок. Попробуй противиться. Сосвета сживут. Вот ведь какие невзгоды приходилось переносить бедному люду тогда. Да видно есть на земле правда. Блиснуло народу солнышко. На всей России советская власть установилась и пошла наша жизнь другим ходом. Стали заботиться, чтобы облегчить бедноте работу. Нам женщинам помощь наладили. В паутихе помню, сеятель образовался. Я не как третий в него записывалась, а спустя немного времени Красный Октябрь с предложениями пришел. "Давайте, говорит, сливаться. Большому кораблю большое плавание". И такое мы, сообща, пламя раздули, душа не нарадуется. Урожаи год от году все больше и больше снимали, фермы заводили, машины покупали, богатеет колхоз. Много ран было в моем сердце от прежней жизни, несправедливости и обиды до срока состарили меня, и тут ровно помолодела я. Никак не могу досыта наработаться. Вот думаю, счастье где? Думается, что в угоду времени рассказ сильно идеализирует колхозную жизнь и чересчур чернит до колхозную. Вместе с тем искренность автора в момент рассказа сомнений не вызывает. Хотя вполне возможно, что через какое-то время она могла вспомнить эти же события и под другим углом зрения, впрочем, так искренне. Нам сегодня трудно представить себе и тот низкий уровень грамотности, грамотности, а не культуры на селе характерный для России 1920-1930 годов. Всей в советах грамотных в 20-е годы были единицы. Самым высшим образованием считалось 4 класса. Я кончил 7 классов, работал учителем. Председатель колхоза приходил к нам, ученикам третьего класса в тридцатом году и спрашивал, как вычислить площадь в гектарах. Россия в двадцатые годы была лапотной страной. Грамотеи были наперечет в деревнях. Нередкими были случаи, когда крестьяне, чтобы написать письмо, шли в соседнюю деревню, где был грамотный человек. Человек, окончивший четыре класса, уже занимал выборные должности. Бабкина, 1921 года рождения, вспоминает легендарном учреждении 1920-1930 х годов из Бечитали. Это, конечно, было средство идеологического контроля за населением. В деревне сплошь были неграмотные. Комсомольцы и коммунисты организовывали ликбезы, учили неграмотных взрослых. Днем все работали, а вечером в учились в каком-нибудь доме люди старались учиться у меня были неприятности со свекровью надо было прясть и ходить за скотом а заставляли учиться это было по зимам В деревне была изба читальня заведовали ей из бачи. там была художественная литература а книги религиозные были все уничтожены привозили из города Потифон. Позднее появилось радио. Религиозную литературу люди не читали. Читать было некогда. Пряли, ткали, лен мяли, трепали, чесали. Времени не было свободного. Что было из книг в избе читальни? Да сейчас всего то и не упомнишь. Изба у нас была большая. А книг мало. Они прямо в стопках на столах стояли. Полок почему-то никто не делал. В основном книги были старые, но иногда привозили из района и новые книги. Но люди больше любили и читали журналы, особенно яркие, с картинками. Очень все любили, когда привозили свежие газеты. Читали А потом всем рассказывали, что в мире делается. Толстых книг читать было некогда, а вот маленькие брошюрки зачастую и вслух читали. На самом видном месте стояли две книги Ленина. Забыл, как называются. Шабалин, 1910 года рождения. Управлять малограмотным населением для властей было делом несложным. Еще проще было создать видимость народовластия после сталинской конституции 1936 года. Дудаладова, 1915 года рождения, рассказывает: "Однажды в 1937 году, еще до войны, в поселке прошли выборы в депутаты. От нашего поселка было выбрано три человека. Среди них была я. выбирали то ли в городской совет, то ли в какой уж не знаю. Водили нас на заседание в Киров, на улицу Энгельса. Причем от поселка и обратно приходилось ходить пешком. Заседания обычно были после работы, и на них мы сидели и слушали с интересом выступления. Так мы проходили год, а потом почему-то перестали. Деревенские праздники правда не все стали называться колхозными но дух и задор прежнего искреннего веселья они порой сохраняли в празднике было очень весело особенно были веселые колхозные праздники теперь этого веселья нет было много гармоний все плясали пели праздники были в октябрьскую накрывали столы Бабы стряпали, варили всякую всячину, делали колхозную брагу на меду. Пили мало. Мужики-то иногда и падали, а бабы любили плясать. Они и пили мало. Корякина, 1913 года рождения. Дух надежды, веры в светлое будущее питал в 1930-е годы многих И не только в городе, но и в деревне. Вот эту атмосферу радостного ожидания, несмотря на все лишения, запомнили многие. Тот мир был богат во всех отношениях. Тогда все было новое, все открывалось. Все надеялись, ждали хорошей жизни, все представляли, что когда-нибудь будет свободно лежать белый хлеб, И всё будет, а самое главное, чтобы войны не было. Попова. Если 1920-е годы людям помнится изобилием всевозможных кустарных мастерских, лавочек, где можно было одеться, если есть деньги, то 1930-е годы это совершенная пустыня в этом отношении, почти полное отсутствие каких-либо промышленных товаров. для населения. Миллионам людей буквально нечего было одеть и обуть. Рассказов об этом множество. Вот два из них. Редникова, 1925 года рождения. Я вот у мамы пальто попросила. Она мне сказала: "Сними с меня кожу из шей пальто. Где я тебя возьму-то?" У всех одинаковая одежда была. Ситец в колхозах давали. Все одинаковые, как гуси, нарядятся. А у мужа-то тоже ничего не было. Рубаху-то мама ему из юбки своей сшила. Одни сапоги резиновые на двоих были. Гонцова, 1912 года рождения. Раньше часов не было. По петухам вставали. Из одежды все было свое тканое. Пальто раньше ни у кого не было. Если телогреечки купишь, и то ладно. Потом лагеря когда были, так телогрейки заключенные отдавали. В Гидаево иногда ситец или сатин продавали по три метра или же платки. А так товару не было. Приедет, если татарин только привезет шалюшки, платочки, булавки, брошечки. Внешний вид деревенских домов, начиная с конца 1920-х годов, все более ухудшался. Людям было не до нового строительства. Доживали свой век в старых домах, которые все более ветшали. Деревни превращались в руины. "Почему ж запустела русская деревня?" Селезнева рассуждает. В общем, деревню разорили. Хороших людей угнали, в их дома заселилась голытьба, которые на себя не работали и в колхозе работали из-под палки. Деревня уже не выглядела деревней целой, а как щербатая старуха. На стороне в ряд домов уже не было. Вновь дома не строились, а постепенно и остальные дома рушились. К 1941 году в деревне осталось четыре дома. К 1957 году остался наш один дом, в котором мы жили в одиночестве еще 10 лет. В 1967 году после смерти моей мамы деревня Архипенки умерла, как и ближайшие деревни. Вычугжанина, 1913 года рождения. Всё это от того, что выжили настоящих крестьян из деревни. Особенно в 50-е-60-е годы много домов опустело в нашей деревне. А все потому, что людям за их труд не платили ничего. Оплата велась по системе трудодней, за которые колхозники практически ничего не получали. А как люди ушли, так и деревни. Так всё и пошло кувырком. Город в нашей колхозной державе был на привилегированном положении. Его не морили зря голодом, считали горожан при наличии паспортов полноправными гражданами страны, а не второсортными, как колхозников. Но и в городе жилось тяжко в 1930-е годы. Трудности были те же. как прокормиться и во что одеться. Суслова, 1924 года рождения, вспоминает: в 1933-1934 годах хлеб был по карточкам. Ассортимент был скудный: черный и поклеванный. Жена Осеенко, в последующие 2-3 года появился пшеничный хлеб, который стоил 1 рубль 70 копеек за килограмм. Возможность покупать пшеничный хлеб семья имела только в выходной день к чаю. Молоко и яички люди покупали только на рынке. Молоко полчетверти, полтора литра, стоило 1 рубль 50 копеек. Его покупали не каждый день. В предвоенные годы В магазинках было изобилие продуктов: колбас, сосисок и даже икры. Но покупательная способность была низкой, поэтому чаще всего покупали сельдь по 70 копеек за 1 килограмм. Промтоваров не было совсем. Тканей и обуви не было, их можно было купить в Москве и в Ленинграде. А белые тапки считались роскошными туфлями. В 30 годы Мы семьей из четырёх человек жили на 17 рублей 50 копеек в месяц. На неделю покупалось 1 килограмм мяса и 10 яиц на всю семью. Но в доме была коза. В праздники и в выходные дни собирались родственники. Застолье было всегда без вина, но обязательно с песнями, а дядя играл на балалайке. Унизительное Недостойные человека условия существования в городе вспоминают многие. С любым человеком можно было сделать все, что угодно: лишить работы, дома, жилья, сослать, арестовать, посадить надолго. Это можно было сделать во время массовой кампании, а можно было и в частном порядке. Пьянкова, 1902 года рождения, активист тех лет рассказывает о своей работе в начале 1930-х годов в Перми, проходила паспортизация. Паспорта выдавала комиссия. Она решала, кому выдать паспорт, кому отказать. Отказывали в первую очередь тем, кто был лишен права голоса по имущественному положению. Людей не имеющих паспорта выселяли из города. Таких ли как их называли. Целый эшелон был отправлен в Вятку, которая тогда входила в Горьковский край. Освободилось порядочно квартир, особняков, которые при содействии комиссии Горсовета были переданы работникам просвещения. Тем не менее, даже вот эту жизнь, в 1930-е годы, многие вспоминают как островок благополучия, покоя, мира, и счастливой жизни. Война разрушила судьбы не только отдельных людей, большинства крестьянских семей, добила традиционный быт деревень. Она уничтожила целое поколение людей, которые не смогли передать дальше своего миропонимания, традиционной культуры. В цепи поколений появился черный провал,